"О чёрт!" закричала Фру Торкильсон. Судя по смыслу фразы и по интонации, всё серьёзно. Поэтому я вскочил, даже не успев представить, какие опасности могут таиться на кухне, откуда послышался крик. Примчавшись туда, я увидел Фру Торкильсон. Она, как ни в чём не бывало, сидела за столом. В одной руке у неё была книга, а в другой высокий стакан с красной драконовой водой. Можно сказать, всё как обычно. Никакими грабителями или, к примеру, мусорщиками тут и не пахло. Я спросил, что случилось, но Фрут Торкильсон ответить не удостоилась. Просто сидела, уставившись в книгу, которая, видно, и вынудила её выругаться. Что это за книга? Жизнь в альдах про Кока Линстрема. Эй, ну, ясное дело, про кого же ещё. Никогда не видел, чтобы книга заставляла вас выругаться. Смотри, Фруто в Кильсен ткнуло мне в морду открытую книгу, и я почувствовал лёгкий укол страха от предвидения, что Фруто в Кильсен рано или поздно утратит способность реально оценивать действительность. Вот и сейчас мне пришлось напомнить: я не умею читать. Конечно, Фруто в Кильсен, как никому другому известно, что читать я не умею, и тем не менее, признаваться в этом вслух как-то стыдно. Как бы Фруторкильсон меня не любила, она наверняка любила бы меня ещё сильнее, умея я читать. Тогда мы с ней сидели бы в креслах, с книгами в лапах и нарушали бы тишину лишь желая поделиться каким-нибудь умозаключением или налить по стаканчику. Или схрумкать какое-нибудь лакомство. С другой стороны, Фруторкильсон наверняка вскоро не надоело бы перелистывать для меня страницы. Тоже на то же и выходит. Это красное вино сказала Фру Торкильсен. Я наконец понял, о чём она толкует. Прямо посреди страницы виднелось пятно, в котором смешались все цвета флага. Красный и синий и ещё чуток белого. Как этот цвет называется, я не знаю. Может, драконово-красный? Ну, подумаешь, заляпали книгу красным вином. Это же не конец света. Сделанный весёлостью утешил её её я. Библиотечную книгу, воскликнул Фру Торкильсон. Ситуация явно была критическая. Библиотечные книги портить и рвать нельзя, это я объяснил. Вашими собственными книгами, если припрёт, можете хоть подтираться, коли больше нечем. Но книги, взятые в библиотеке, дело другое. Пока они находятся у вас в доме, на них не должно появиться ни пятнышка, ни царапинки. их следует возвращать в библиотеку, и единственное воздействие на них с вашей стороны это то, которое оказывают на буковки ваши глаза. И кто бы мог подумать, натворило это Фру Торкильсон, та самая, что привела мне благоговение перед библиотечными книгами. Ну что ж, значит, подобное даже с самыми лучшими из нас случается. Вопрос в том, что нам теперь делать? Поэтому я спросил Фрут Торкильсон: "И что нам теперь делать?" "Да. Что же теперь делать?" переспросила Фрут Торкильсон. "Может, купим новую книгу?" предложил я. "Главное мыслить конструктивно. В прежние времена я бы так и поступила. Где-то в ящике у меня до сих пор валяются старые кармашки для карточек. И можно бы наклеить на книгу такой кармашек и вложить внутри карточку с читательскими данными. С этим любой библиотекарь даже с завязанными глазами справится." У меня и старая печать сохранилась. Поэтому мы бы с тобой легко превратили магазинную книгу в библиотечную. Но сейчас Фрутор Кильсон повертела книгу в руках. Тут штрих-код. Вот гляди, она опять показала мне книгу. И что это такое? Эти чёрточки рассказывают компьютеру всё, что нужно знать о книге. Берёшь такой приборчик наподобие электрического пистолета, целишься в чёрточки и пиу. Как это все устроено, я понятия не имею. Запах, догадался я. Наверняка тут что-то с запахом связано. Запах? — не поверила Фрут Оркельсен. Нет, это вряд ли. Тогда я бы унюхала... Фрут Оркельсен поднесла книгу к носу. А она ничем не пахнет. Разве что книгой. На ваше обоняние я бы полагаться не стал, одернул ее я. Вы, бывает, даже в кучу вляпаетесь. Да и то не чуете. Будь Фруторкильсон менее зашоренной, я бы на практике показал ей, как действуют обоняние, потому что действия его очень похожи на чёрточки на книге пострадавшей от драконовой воды. Разница лишь в том, что вместо пил надо глубоко втянуть носом в воздух и ощутить третье измерение запаха, а именно время: прошлое, настоящее, будущее. Не обязательно в этом же порядке. Поэтому, как вы понимаете, расшифровка запаха может несколько затянуться. Поспешного шмыганья не всегда достаточно. Иногда, чтобы картина получилась целостной, нюхать приходится долго и обстоятельно. Помните про это в следующий раз, когда будете нетерпеливо дёргать поводок.